Глава двадцатая. Правда или действие? Хану пришлось нести принцессу на руках. После долгих рыданий она, наконец, уснула, и будить ее он посчитал кощунственным. Потому до покоев меня провожал Лирден. Когда я вошла в гостиную, большие настенные часы показывали только одиннадцать вечера. Неужели этот длинный день до сих пор не закончился? Надеюсь, новые сюрпризы меня не ждут. а то для одних суток их лимит и так был изрядно превышен. Ну что странно, спать совсем не хотелось. Я прекрасно понимала, что с таким ковардаком в мыслях вряд ли вообще получится уснуть. Но ко сну все-таки переоделась, да и в душ заскочила на пару минут. Но когда посмотрела на себя в большое напольное зеркало, то только горько вздохнула. Мы с моей пижамой совершенно не вписывались в окружающую роскошь. Для этих комнат подошла бы шелковая сорочка до самого пола, да еще и отделанная кружевом, а не однотонный розовый комплект из шорт и майки. Этим покоем нужна была настоящая принцесса, а не простушка, по иронии судьбы, выскочившая замуж за принца. А еще я поняла, что мне уж точно не место в кровати Ирхана. Мы ведь теперь не в лесу, не в домике старостой деревни. А значит, и спать вместе больше не нужно». С этими мыслями я стащила с его огромной постели подушку и покрывала, бросила их на диван в гостиной и потушила все освещение, кроме одной тусклой лампы, стоящей на тумбе. Вроде улеглась довольно удобно, но сон не шел. Вместо него в голову снова пожаловали все те же насущные вопросы, а вместе с ними появилась и растерянность, потому что ответов у меня не было. Я поняла, что запуталась в своей жизни, как муха в паутине. А хан виделся мне тем самым пауком, который не отступит, пока не вытянет все из несчастной жертвы. Да, сейчас я была нужна ему, и сама виновата, что ситуация сложилась таким вот гадким образом. Но если представить, будто мы на самом деле проходим коронацию вместе, то что дальше? Рождение наследника? А потом? Из меня же не получится, королевы. Да и хан ведь не станет хранить верность навязанной жене. Значит, мне придется терпеть его любовниц, фавориток. и всегда при любых обстоятельствах оставаться королевой, держать лицо. Не знаю, куда бы завели меня размышления взбудораженного сознания, но вдруг с легким щелчком открылась дверь, и в гостиную вошел Ирхан. На мгновение он остановился с недоумением, глядя на мою лежанку, но почти сразу решительно направился ко мне. «Что это такое?» — спросил с легкой усмешкой. «Я решила спать здесь», — ответила Сев. «Так не пойдет». Покачал он головой и самым наглым образом подхватил меня на руки. Хан только и смогла воскликнуть я. Даже попыталась высвободиться, но добилась только того, что чуть не упала. Ирхан, конечно, подхватил, да и сама я после этого вцепилась в него всеми конечностями. И только теперь сообразила, насколько провокационной получилась поза. Я держалась руками за его шею, а ногами для верности оплела талию. Но ладони принца теперь держали меня именно за то место, на которое я все время нахожу себе неприятности». Ханс с шумом выдохнул и поспешил поставить меня на пол. «Лучше иди сама», — сказал раздраженно. «Спать мы будем вместе, это не обсуждается». И направился в сторону ванной. «Боишься, что кто-то из горничных раскроет нашу тайну?» — крикнула ему вслед. «Сюда могут входить только те, кому я доверяю», — ответил он, обернувшись. Так что нет, дело не в этом. А в чем тогда? А в том, что я так хочу. С этими словами он оставил меня одну. Я еще раз глянула на закрывшуюся за ним дверь и, фыркнув, все-таки побрела к кровати. Легла на самый край, закуталась в одеяло и снова попыталась уснуть. Увы, организм попытку не оценил. Хан вернулся быстро, и теперь на нем из одежды были только свободные светлые штаны, сидящие на бедрах. Но вместо того, чтобы спокойно лечь со своей стороны и забыть на время ночи о существовании навязанной супруги, он подошел ко мне и опустился на корточки у моего лица. «Хочешь вина?» – неожиданно спросил он. «Да таким тоном, будто предлагал пойти на преступление». «Ведь поздно», – ответила, прижав одеяло к груди. «И что? У нас с тобой в последнее время что ни день, то сложности и неприятности. Давай просто посидим немного у камина». «Выпьем по бокалу. В конце концов, мы заслужили хотя бы полчаса отдыха». Я задумалась. Вспомнила про две проваленные попытки уснуть, вздохнула и ответила хану согласием. Мы расположились в креслах в гостиной. Эрхан развел в камине огонь, укутал меня в темный плед и принес из кабинета бутылку белого вина. Сам же разлил напиток по бокалам и протянул один мне. Выпили молча. В камине все сильнее разгоралось оранжевое пламя, потрескивали дрова, немного пахло дымом. Я поймала себя на том, что мне все это нравится, а нервное напряжение начинает понемногу отпускать. Вино оказалось очень вкусным. В меру сладким, в меру кислым. Таким вот идеальным. Оно приятно согревало изнутри и странным образом расслабляло. Второй глоток я делала с настоящим удовольствием. Да и третий тоже. А потом не заметила, как осушила все содержимое бокала. Хан смотрел на огонь и выглядел по-настоящему растерянным. Никогда не видела его таким. Он будто впервые в жизни не имел понятия, что делать дальше. А может, так оно и было? «Я могу тебе чем-то помочь?» — вырвался у меня вопрос. Эрхан криво усмехнулся и только теперь посмотрел на меня. «Нравится вино?» — спросил вместо ответа. «Нравится?» — кивнула я. Он снова наполнил мой бокал. Но не отдал мне, а взял во вторую руку свой и опустился на ковер перед камином. «Иди сюда, тут уютней», — позвал принц. «И вообще, вино по ночам нужно пить вот так». «На полу?» — спросил, улыбнувшись. Но его просьбу все-таки выполнила. Опустилась на ковер напротив принца и забрала у него свой бокал. Он пристально посмотрел мне в глаза и отрицательно покачал головой. «Не обязательно на полу?» Главное, в хорошей компании и при странных обстоятельствах. Тогда оно вкуснее всего. Никогда об этом не думала. Мы улыбнулись друг другу и только теперь чокнулись бокалами. «Давай за то, что нам удалось выбраться из аномального леса», — предложил хан. «Поверь, это уже само по себе подвиг». «Согласна», — ответила ему, и пригубила напиток. Снова повисла тишина. «Нет, нам было вполне комфортно в компании друг друга». «Но иногда случались вот такие моменты, когда я просто не знала, что говорить. Он, кажется, тоже. Предлагаю поиграть в одну старую глупую игру», — вдруг предложил Хан. И под треск поленьев его голос прозвучал поистине завораживающе. «Правда или действие?» «Мы в академии в такую играли», — ответила я. «Никогда ее не любила». «Почему?» — заинтересовался Ирхан. Просто я считала неправильным выдавать свои сокровенные мысли и тайны сомнительным друзьями подругам. А действия чаще всего были глупыми. Разбудить коменданта серенадой под окном или прогуляться по коридорам в нижнем белье. «Поверь, гулять в белье я тебя не отправлю, и серенады петь не заставлю», — тихо рассмеялся хан, а его взгляд потеплел. «Но, согласись, нам не помешает узнать друг друга лучше, а эта игра — неплохой способ». «Ты прав», — ответила. И все-таки кивнула. «Хорошо, давай играть». «Начинай», милостиво разрешил он мне. Я задумалась, прикидывая, о чем бы таком спросить. Посмотрела на ухмыляющегося Ханна и сразу вспомнила те ролики с его участием, которые не раз попадались мне в паутине, еще когда я только заканчивала школу. Очень хотелось спросить его о загулах, но я так и не смогла сформулировать вопрос. Потому заговорила о другом. «Ты рассказывал, что был капитаном армии. Но теперь в отставке. Почему бросил службу? Выгнали. Он широко улыбнулся и развел руками. За превышение должностных полномочий. И действия без согласования решений с начальством. Оу, только и смогла сказать я. На самом деле причина в том, что мы вместе с Лирденом отправились в Сорт спасать его невесту. В тот момент я просто сделал свой выбор, понимая, что у него будут последствия. Но отпустить друга одного в логово демонов просто не мог. «И за это тебя турнули из армии», – удивилась я. «Поверь, меня бы еще и под трибунал отдали, не будь я принцем». Но в целом все хорошо закончилось. А через полгода после тех событий мы с Веронцами мирный договор подписали. Так что тот мой поступок я все же считаю правильным. Он сделал глоток вина, поймал мой взгляд и хитро усмехнулся. «Моя очередь». «Скажи, как получилось, что у тебя до сих пор не было мужчин?» «Ты ведь училась на боевом факультете, а там большинство парни». Да и не поверю я, что у такой красивой девушки не случалось отношений. Странно, но я даже не смутилась. Наверное, начала привыкать к чужой бестактности. Хотя, скорее, причина в том, что чего-то подобного и ожидала. Даже не знаю. Так получилось. Пожала плечами. А подробнее не дал мне уйти от ответа хан. Подробнее вздохнула. В академии мне было недоотношений. Приходилось много учиться, работать в нашей семейной гостинице, да и не цеплял никто. Пару раз ходил на свидания, но дальше поцелуев дело не заходило. А с Лойсом всегда что-то мешало перевести общение в горизонтальную плоскость. Нас постоянно кто-то отвлекал, будто само проведение было против. Кто такой Лойс? Лицо она оставалось расслабленным, но в глазах и голосе я заметила напряжение. Бывший жених. Мы расстались с ним за два дня до появления в моей жизни Тирры. Он просто оборвал наши отношения, заявив, что сомневается и в своих, и в моих чувствах». «Ты любила его?» Этот вопрос прозвучал напряженно. «Сейчас моя очередь спрашивать». Отмахнулась я и глотнула вина. «Расскажи, почему ты начал выкладывать записи своих пьянок в паутину?» «О!» — рассмеялся принц. «А я все ждал, когда ты спросишь». «Так расскажи». Ведь одно дело отдыхать и отрываться, как тебе нравится. И совсем другое – делать это достоянием общества. Тем более, если ты сын короля. Ну вот, я сказала это. Думала, что никогда не решусь. Но тут, скорее всего, большую роль сыграло наличие вина в моей крови. Думаю, ты слышала историю о детях, которых воспитывают в чрезмерной строгости и которые потом просто срываются с поводка. Начал он, прокручивая в пальцах полупустой бокал. Вот и я был таким. Я в один прекрасный момент понял, что из меня лепят марионетку. Отцу нужен был покорный и послушный наследник. В моем детстве не оставалось времени для игр, развлечений, друзей. Со мной рядом находились только те, кого одобрял отец. Дети его соратников и министров. Из всех я смог по-настоящему подружиться только с Шайном. С остальными же просто делал вид, будто они мне приятные. В общем, жуть. Но однажды я понял, что я не живу вовсе, а просто подчиняюсь. Во всём. Своё мнение мне дозволялось высказывать, но его принимали лишь в том случае, если оно совпадало с мнением родителей. В противном случае его признавали глупостью. Вот с того осознания для меня и началась совсем другая жизнь. А видя, как мои загулы бесят отца, я испытывал настоящее удовольствие. Он хмыкнул, отсалютовал мне бокалом и добавил. «Можешь считать это местью». Я пить не стала, смотрела на Хана и пыталась его понять. Вот только пока не выходила. Но самое смешное в том, Мирель, продолжил он, что все мои действия обернулись именно против меня. Я мстил не только отцу, я мстил себе за долгое послушание. Раз за разом доказывал, что свободен и могу делать, что хочу, когда хочу и как хочу. Увы, далеко не сразу понял, что этот путь ведет меня на дно». Повисла пауза, которую я тоже решила заполнить вкусом вина. Но едва сделала глоток, хан задал свой вопрос. «Итак, Эмирель, расскажи, какие чувства ты испытывала к этому своему... Как его там? Лойсу?» Голос принца звучал равнодушно и насмешливо, будто ему вообще плевать на ответ. Но я знала, что это не так. Иначе он бы не стал спрашивать дважды. «Мне казалось, что я люблю его», — ответила честно. Нам было комфортно и интересно вместе. Всегда находились темы для беседы. У нас во многом совпадали интересы. Он тоже учился на боевом, но закончил на два года раньше, чем я. А что ты испытываешь к нему сейчас? Может, до сих пор любишь? Не отставал Хан. Когда мы расстались, в первый день мне было грустно и тоскливо, а потом я узнала про долг отца и стала не до душевных терзаний. Дальше все закрутилось: свадьба, переезд, Локу, ты. И, если честно, я почти не вспоминала Лойса. Кажется, это все-таки была не любовь. «Спасибо за ответ», — кивнул Хан, а на его губах расцвела довольная улыбка. «Тогда расскажи мне, ты влюблялся когда-нибудь? По-настоящему?» — задала я свой вопрос. «Нет», — он ответил, даже не задумываясь. Были симпатии, была даже почти одержимость, легкая. Она прошла после первой же совместной ночи. Но мое сердце всегда молчало. Ни одна из девушек таки не затронула душу. Видимо, я просто изначально относился ко всеми как к развлечению, не больше. То есть Тиру ты тоже не любил? Он отрицательно покачал головой, пристально посмотрел мне в глаза, будто пытался заглянуть в самую душу, и спросил, почему ты решила сегодня спать отдельно? Этот вопрос вогнал меня в ступор. Я прокрутила в голове все причины, по которым отправилась ночевать в гостиную, но решила их не озвучивать. Да и что тут сказать? Что посчитала себя недостойной, что решила, будто занимаю чужое место, что даже гипотетических будущих любовниц Хана туда приплела. Нет уж, не хочу. Действие. Сделала я свой выбор в нашей игре. Взгляд Хана вспыхнул. Он даже отставил подальше свой бокал, будто опасался его прокинуть. А когда на лице принца появилась робкая, но хитрая улыбка, мне стало ясно, что его задание мне не понравится. Ну, протянул он загадочным тоном. Тогда я хочу поцелуй. Чего? Я решила, что у меня слуховые галлюцинации. Хан улыбнулся, как настоящий коварный соблазнитель, и повторил. Хочу, чтобы ты поцеловала меня в губы. Сама. Я уставилась на него в сомнении. В душе же и вовсе теперь творилось нечто невообразимое. С одной стороны, мне даже хотелось это сделать. Но с другой, не так, не в игре, не в качестве платы за отказ отвечать на его вопрос. А еще вдруг стало обидно. Ведь, судя по вспыхнувшему взгляду, для Хана это все просто такое развлечение. Меня же почему-то происходящее цепляло. И очень сильно. Знаешь, я села ровнее. Лучше просто отвечу на твой вопрос. Его улыбка погасла. «То есть тебе настолько не хочется меня целовать?» Он пытался говорить равнодушно, но я видела, что мой ответ стал для него неожиданностью. «Дело в другом», — сказала, сделав несколько глотков вина. «На диван я ушла, потому что считаю себя лишней здесь. В этих покоях и уж тем более в твоей шикарной постели. Я вообще стала твоей женой обманом. Ты меня не выбирал, а теперь вынужден мириться с моим присутствием в твоей жизни. Потому я решила, что хотя бы спать ты можешь без меня». Как привык. Пока Хан молчал, переваривая информацию, я допила остатки вина, поставила бокал на пол и поднялась на ноги. «Прости, пойду спать. Спокойной ночи». Я уходила в тишине. Чувствовала, что Эрхан смотрит мне вслед, но не оборачивалась. Все ждала, что он позовет, остановит или даже догонит. Но он не двигался с места. А потом за мной закрылась дверь спальни и на душе стало совсем мрачно. Увы, вино не помогло. Я все равно была напряжена, а назойливых мыслей в голове стало только больше. Лежала на самом краю огромной кровати и чувствовала, как к глазам подступают слезы. Но я не могла позволить себе плакать. Не хотела выглядеть в глазах принца наивной слабачкой, дурочкой, которая сама влезла в жуткую историю, а теперь жалеет себя. Но если с непрошенной влагой я еще смогла справиться, то ком из горла уходить никуда не собирался». А когда тихо открылась дверь и в спальню вошел Ирхан, я решила, что правильнее всего сейчас притвориться спящей. Мне не хотелось с ним говорить, да и видеть его тоже. Хан забрался в постель со своей стороны и затих. Я прислушивалась к его дыханию, все ждала, когда же он уснет. Но чувствовала, что спать принц пока не собирается. «Прости, с поцелуем получилось глупо», — проговорил он вдруг. Я непроизвольно шмыгнула носом, но отвечать ничего не стала. «Эми, Сказал тихо. «Завтра нам с тобой предстоит сложный день. Я не смогу все время быть рядом, но прошу тебя не выходить из покоев. Придут портные и принесут каталоги одежды. Скорее всего, вместе с ними будет и моя мама. Если вы с ней найдете общий язык, то твоя жизнь здесь станет намного проще». «Я постараюсь», — ответила шепотом. В голос просто не могла. «Посмотри на меня, пожалуйста», — попросил хан. причем таким нежным тоном, какого у него еще ни разу не слышала. И я не смогла отказаться. Просто я перевернулась на другой бок, оказавшись лицом к принцу. Он лежал, подперев голову рукой, и внимательно смотрел на меня. В тусклом свете единственного огонька его лицо показалось не особенно привлекательным, а взгляд сам по себе опустился на его губы. «Ложись ближе, а то вдруг еще свалишься ночью с кровати», — мягко проговорил Архан. «Двигайся сюда, я не кусаюсь. И вообще, планирую обнимать тебя во сне. Мне неожиданно понравилось так спать». Пришлось на самом деле переместиться чуть дальше от края. Немножечко сантиметров на пять. Потом хан наглым образом притянул меня к себе и обнял поверх одеяла. И вдруг приподнялся, склонился к моему лицу и коснулся губами губ. Задержался в этом прикосновении всего на секунду. Я даже понять толком ничего не успела, а он уже вернулся обратно на подушку. «Вот этого я хотел от тебя в нашей игре», пояснил, видя мой, откровенный шок. «Ничего ведь страшного. Просто поцелуй. Почти невинный». «Это ведь только начало. Я помню твои слова про наследника. Вырвалось у меня». «И они, как вижу, сильно тебя напугали». Он поймал мой взгляд. «Эми, это все в далекой перспективе. Сейчас нам с тобой точно не до наследников». «Я пальцем тебя не трону без твоего согласия. Но прошу, не закрывайся от меня. Не прячься за панцирем. Нам с тобой теперь очень нужно продолжить идти друг другу. Да, нас лишили выбора. Мы женаты. И лучшее, что можем сделать сейчас, это стать хотя бы друзьями, союзниками и любовниками. Для семьи это уже немало». Я понимала, что он прав. Видела в его словах рациональное зерно. Но ком в горле стал только больше. Всё это выглядело как сделка и такие договор, в котором чувствам нет места. Хотя наш брак с самого начала был основан на обмане. Таки чего теперь расстраиваться? Хорошо, Хан, я согласна идти на сближение, но, пожалуйста, дай мне время. Хотя бы неделю. Нет, он покачал головой. Не хочу рамок и не собираюсь тебя принуждать. Мы просто будем узнавать друг друга. У нас и так неплохо получается. Специально спешить нет смысла. И еще. Эрхан едва заметно улыбнулся, а взгляд потеплел. «Приглашаю тебя завтра вечером на свидание. Пойдешь?» «Свидание с принцем?» Мои губы тоже растянулись в улыбке. «Звучит заманчиво. Тогда давай в семь». «Хорошо. Договорились». После этого разговора на душе стало намного светлее, будто тучи начали рассеиваться, и появился проблеск света. А мысль о предстоящем свидании показалась адекой шалостью, но очень-очень заманчивой и интересной. И что самое поразительное, в объятиях Хана я уснула очень быстро, а спала по-настоящему сладко.